Из Вильгельма Мейстера Перевод Тютчева Миньона Эпиграф Кэнсду Ты знаешь край? Ты знаешь край, Где мирт и лавр растет? Глубоко чист лазурный небо свод цветет лимон и апельсин золотой как жар горит под зеленью густой ты был ли там туда туда с тобой хотела б я укрыться милый мой ты знаешь высь стезей по крутизнам Лошак бредет в тумане по снегам. В ущелье гор отродье змей живет, Гремит обвал и водопад ревет. Ты был ли там? Туда, туда с тобой Лежит наш путь. Уйдем, властитель мой. Ты знаешь дом на мраморных столпах? Сияет зал И купол весь в лучах. Глядят кумиры, молча и грустя. Что? Что с тобою, бедное дитя? Ты был ли там? Туда. Туда с тобой. Уйдем скорей. Уйдем. Родитель мой. семьсот Восемьдесят четвертый год.